Глава двадцать вторая В огонь твари, конечно, не полезли, но это не значит, что и они, и мы перестали действовать. Сброшенные с большой высоты боевые топоры, при некоторой толике удачи, могли ваншотить небольших тварей, но и, воткнувшись в тварь посерьезнее, не доставляли им особого удовольствия. болы создавали в шевелящемся под нами ковре обгорелые проплешины льяной гобот взрывавшийся после уничтожения выошел врагов как испанка средневековые города европы и она носила столько урона что за пять минут применения умения призыватель алась трижды монстры тоже не бездействовали армия бронированных жуков притащила на спинах полтора десятка белесых жирных личинок которые недолго думая честно говоря я вообще сомневаюсь что им там есть чем думать начали заплёвывать нас паутиной. Вернее, это было что-то вроде слюны, которая, засыхая в воздухе, превращалась в прочные нити. Сначала они брали от вкопавшихся, заикарившихся в земле жуков и заканчивались на стене форта, на скалах рядом с ними и даже протянувшись метров на шестьдесят над фортом. Одна личинка умудрилась даже попасть в Гошу, который в это время очищал соседнюю скалу от пауков. Нить влепилась точно промеж крыльев, и его, будто беспомощную рыбину, потащили вниз. Развернуться, чтобы перелюбить нить, у него не получалось. Как и вырвать из земли заикарившегося там жука. Пара фаерболов, влепившихся в паутину, тоже не произвели должного эффекта. Паутина даже не обуглилась, высокомерно проигнорировав все усилия нашего мага. Если выберемся из этой переделки, надо будет пару таких личинок себе завести. связанных из их паутины подштанниках, наверное, и на раскалённой лаве можно сидеть. Спас Гошу удар молнии. Получивший ей по спине жук скукожился, на пару секунд впал в оцепиение. Этого хватило Гоши, чтобы всё же вырвать его из земли и долететь до крыши. Там мы помогли ему дотащить жука до горящего внизу пламени и избавили от пут. Те оказались не только огнеупорными, но и очень крепкими, и едва-едва подавались нашему оружию. Теперь я точно уверен, плюсом к огнеупорным подштанникам я хочу ещё пару футболок из этого материала. Пусть защищают моё нежное тело от колюще режущего и царапающе-кусающего проникновения в мой внутренний мир. Пока я предавался мечтам об обтягивающих леггинсах, злобные мобы, не дождавшись, когда бушующее пламя погаснет, вновь пошли в наступление. Все пробитые нашими заклинаниями проплешины в их рядах затянулись вновь привыкшими тварями, и теперь они устремились в атаку. Притянутые к стенам форта нити затряслись под их телами, превращаясь в вродливые гирлянды. На скалы вновь полезли мохнатые пауки. Дело начало приобретать хреновый оборот. А мы ещё даже не увидели своих основных врагов. «Пофиг! Квадраты А! С первого по четвёртый! И Б оба! Поджигай! Быстрее! Ты чего такой вялый?» «Не выспался, видимо», — пробурчал понурый маг, собирая пучки, помеченных нужной маркировкой фитилей, и швыряя их в огонь. Те вспыхнули, и одновременно вокруг форта загорелось множество огоньков. Секунда, другая... «Бабах! Крах! Бабах! Бах! Бах!» Разложенные на земле шашки взрывались одна за другой. Разорванные тела, кровь и гемолимфа брызнули во все стороны. Камни, настоящие шрампнелью, пробивали мягкие тела насквозь. Несколько вывороченных тел жуков взлетело в воздух. Присоединенные к их спинам нити провисли, и ползущие по ним твари начали срываться вниз, падая в уже начавший тухнуть огонь. «Поздравляем!» «Вы убили лавую личинку. Уровень 66. Получен новый уровень, 57. Получено пять свободных очков характеристик». Мне это так понравилось, что я схватил еще пяток шашек, запалил фитили и стал адресно разбрасывать их в закопавшихся жуков. К сожалению, в этот раз эффект был похуже. Упавшие на поверхность земли шашки при взрыве, в отличие от закопанных, не разбрасывали вокруг себя каменную шрапнель. Но две особо удачно упавшие смогли перебить нити. отправив ползущих по ним мобов в огонь. Остальных пришлось мочить вручную. Зёма, немножко освоившись с временным телом, смог взять на себя два нитяных моста, успешно превращая в фарш ползущих по ним тварей. Одну нить охранял Гобот, регулярными плевками замораживая ползущих по нити монстров и мощными бросками скидывая их на землю. Падение с десятиметровой высоты на уже довольно приличную кучу трупов внизу не сносило монстрам много китпоинтов, но часто калечило их. и твари шли на второй круг уже не так резво и охотно. Внушали опасения две нити, протянувшиеся над фортом. Меж ними метался Гоша, и было видно, что он не успевает сбивать с них всех тварей, и скоро они начнут сыпаться нам на головы. Надеюсь, клешня у него заработает раньше, чем это произойдёт, и он сможет одну из них перекусить. А то его костяной меч категорически отказывался справляться с этими непростыми нитями. Пофиг тоже что-то начал барахлить. Потоки огня, бьющие из его рук. то и дело гасли, а кулак ветра иногда проходил в метре от намеченной цели. «Голова что-то кружится», — поведал он мне на мой вопрос. «Ну не переживай, всё будет нормально». «Нормально, нормально, как же? Давай тебе помощника вызовем. У тебя мясо есть? Рыба есть? Давай, вдруг подойдёт». Я взял два куска рыбного филе, кирку и полез в книгу призыва. «Здорово, мы тут в полной жопе, нужна твоя помощь». «Можно подумать, ты хоть раз меня вызвал, чтобы в баньке с развязными гуриями попариться!» — проворчал гоблин-рудокоп, вырывая из моих рук кирку. «Чего делать надо?» «Иди пофига, прикрывай. Что-то мне его состояние не нравится». «Да что там? Сейчас мне уже мало что нравилось. Поток тварей, извергаемых из пещеры, не ослабевал. Они расходились по долине и целенаправленно устремлялись к нам. Акрагонов среди них так видно и не было. Огонь вокруг порта совсем потух. и крысы вновь принялись грызть дверь. К ним на помощь пришёл виденный нами ранее мини-тролль. Пусть для тролля он и был мелковат, на два метра роста и два с половиной центнера гостей, мускулов и серой бугристой кожи нам маленькими не показались. Не думая долго, он пинком отправил крыс в неуправляемый полёт и сам врезал по двери огромным кулачищем. Раздался оглушительный треск, затем раздался более глухой удар. Тролль задумчиво почесал репу, на которую свалилась моя куалда, а затем врезал по двери ещё сильнее. Ещё пара таких ударов, и подточенная прошедшими столетиями дверь не выдержит, распавшись на куски. Я чертыхнулся, метнулся к костру, вытащил из него закопчённый котёл со смолой и ещё раз чертыхнувшись, выплеснул его на букая. «Прости, братан», — покаялся я перед заревевшим троллем. «Не для тебя я готовил этот подарочек, но долгожданные гости к нам так и не пожаловали. На, лови, не мучайся!» Я швырнул на грудь ослеплённому гиганту сразу три шашки. Форт сострясло от взрыва, и на землю упала оторванная, залитая смолой голова гиганта. Хорошая штука, эти пороховые шашки. Жаль, мы больше их сделать не успели. С десяток их осталось. Надо подумать, как их получше пристроить. Хотя чего там придумывать? Вон уцелевшие личинки уже переползли на спины новых жуков и готовятся наводить новые мосты дружбы с нашим фортом. А мы со старыми ещё не придумали, что делать. Так что их судьба предопределена. Один бросок топора в подползающих тварей Одна шашка в личинку, метнуть копьё, взорвать ещё одну, столкнуть с парапета к пяток кувалд, накрыть взрывом сразу пару белёсых бестей. Шесть шашек в минус, пять личинок судорожно извиваются на земле, выплескивая из себя мутноватую жижу. А теперь пришло время браться за меч. Глотнул Эли Канаману, продляя жизнь ледяного гобота, и отчекрыжил нос, поднимающийся на стене крыси. Взмахнул десяток раз мечом, отрубая начавший подниматься над парапетом паучьей конечности, шурнул в крысу топорик. Убить не убил, но вниз скинул. А затем на меня свалился Гоша, зверски ударил своим панцирем по плечу, отшвыривая меня в сторону парапета, а вслед за ним с двух длинных нитей на крышу посыпались разнообразные мобы. Одновременно с этим послышался грохот упавшей двери, радостный писк крыс и утробный рёв, дорвавшийся до свежатинки мертвяка. «Ладно, это фигня. Даже если мобы прорвутся мимо Валеры, до нас им добраться будет нелегко». Обе лестницы, ведущие наверх, мы выломали, и теперь вход на крышу представляет собой люк посреди комнаты на высоте трёх метров. Чтобы добраться до него, понадобится построить люка пирамиду из тел, а затем откинуть в сторону сам люк, на котором стоит 100 килограммовый ящик с боевыми молотами. А вот падающие нам на голову здоровенные пауки — вот это нехорошо. Я вытянул руку и зажёг на парапете огненную стену. По сравнению с Пофигской, она выглядела поистине жалко. но её силы хватило, чтобы воспламенить разлитое на нём масло. Огонь вспыхнул и побежал по периметру здания. Это даст нам пару минут передышки. Я вскочил, рассекая опутавшую Гошу паутину. «Зёма, в атаку! Бегом!» «Вернее, ползком! Пока горит огонь, нам надо очистить крышу! И сделайте уже что-нибудь с этими нитями!» Я пнул подвернувшуюся под ноги паука и, последовав своему же совету, швырнул в одну из нитей тяжёлый боевой топор. Как ни странно попал. натянутое под весом множество тел нить загудела как струна и на этом весь эффект от попадания закончился. я чертыхнулся пнул ещё одного паука и взвыл от боли когда его челюсти сомкнулись у меня на ноге я как бешеный заработал мечом пока не отрубил его голову и остановился заставляя себя успокоиться и отдышаться такими темпами нас точно здесь загрызут а возрождаться придётся внизу в комнате по самую крышу забитой разнообразной живностью Я метнулся к своим отступающим под натиском мобов товарищам, схватил полупустой бочонок пороха, из которого пофиг наполнял шашки, веером сыпанул его по всей крыше и пнул туда угли из догорающего костра. Порох вспыхнул. Огонь моментально заметнулся, казалось, до самых небес, быстро расходясь кругами и поглощая сыплющихся с нитей тварей. Нам и самим пришлось ретироваться к самому краю крыши. Такой жар пошёл от полыхнувшей крыши. Я ещё раз порадовался тому, что крыша каменная. А то мы бы уже давно куковали на первом этаже среди крыс и продолжающего выть мертвяка. Тот ещё жив, хотя как мертвяк может быть жив? Значит, оборона фланга ещё не пала. Огонь погас так же быстро, как и возник, оставив после себя раскалённую красно-чёрную корку и три десятка обгорелых трупов. Гоша взлетел над крышей, захватил клювом обе нити и перекусил их. Ползущие по ним мобы с глухим стуком попадали на землю. Я обошёл крышу по периметру, Внизу копошилась значительно поредевшая толпа тварей. Многие из них обгорели, многие потеряли конечности. Одна бедная крыса с выпученными глазами еле передвигалась, постоянно шаркая по земле, торчащим сзади топором. Да, и этот раунд мы определённо выиграли. Только вот это не имело никакого значения, потому что до этого мы сражались с куклами, а теперь сюда заявились сами кукловоды. Один из проходов всё так же продолжал извергать из себя сомно-чудовищ, и теперь среди них появились сами крагоны. Их яркая красно-чёрная краска выдавала в них ветеранов, элитных бойцов своего рода, отличающихся как личной мощью, так и умением подчинять себе другие виды населявших пещеры мобов, которые и выполняли за них грязную работу. А нагнали они их сюда немало. Были тут и непонятные твари, слегка смахивающие на палочников, только в пару метров высотой и метра четыре в длину, и огромные скорпионы, и стадо уже знакомых нам баранов, имени мини-тролли, и скалопендры, которые наверняка могли отобедать теми троллями, и всё это мессио, подгоняемое крагонами, шествовало в нашу сторону. «Зёма, поднимайся на ноги! Пофиг не спи! Гоша, очисти уже свои крылья от паутины! Грым!» или вспомнил я имя гоблина. «Очисти, Киркот, потрохов! Надо встретить врага достойно!» Тем временем крагоны рассыпались по долине, злобным шипением подгоняя медлительных гигантов к форту. Вот они вошли в ручей, расплескивая хрустально-прозрачную воду. Вот выбрались на другой берег, углубляясь в разваленные деревни. Медленно, очень медленно. Первые твари уже подбираются к порту. А крагоны и заторможенные гигантские палочники не добрались ещё и до ручья. Я оглядел своё побитое войско. Утёр вымазанное сажей лицо, подпёр пошатающуюся мага плечом. Что за проклятие их всех поражает? Пофиг продержался дольше всех. Но и у него на лицо все те же симптомы. что и остальных, хотя в игровых логах о них ничего не написано. «Вставай, пофиг, вставай! Держись, немного осталось!» Маг кое-как поднял голову и вдруг захрипел. «Вставай, проклятием заклеймённый! Волшебный мир магов и бойцов! Кипит наш разум возмущённый, и смертный бой вести готов!» Сначала тихий его голос с каждой строчкой набирал силу и твёрдость. «Весь мир, насилие мы разрушим, до основания затем!» «Мы наш! Мы новый мир построим! Кто был ничем, тот станет всем!» Здесь уже я не выдержал, присоединился к нему, притоптывая ногой в такт его словам. «Это есть наш последний и решительный бой! С нашей победой воспрянет рот людской!» Наш дуэт вплелись хриплые голоса Зёмы и Грыма. «Это есть наш последний и решительный бой! С нашей победой воспрянет рот людской!» Концовка припева в этот раз была разной от «род людской» до «элементарий род». Но это только больше объединило нас, наливая тело уверенностью и силой. «Внимание! На вас наложен баф воодушевления. Все ваши основные характеристики плюс 20% на 30 минут». Пофиг оттолкнулся от моего плеча, включил берсерка, стряхнул кисти рук, размял плечи и выдал такой фаербол, что у двухметрового скорпиона, перевалившего через парапет, Хвост, с спокачивающийся ядовитым жалом, почернел и рассыпался пеплом. К нему одним прыжком подскочил взёма, расплющивая бронированное тело ударом своих мощных рук. Удар кулака ветра, и ещё один скорпион улетел вниз, с хрустом насаживаясь на одной из вкопанных мной копий, а около мага уже загудел воздушный вихрь, куда со второй руки вливался поток пламени, превращая тот в вихрь огня. Вихрь со свистом прошёлся по парапету, скидывая наползающих тварей вниз. а затем рухнул вслед за ними, превращая площадку перед фортом в огненный ад. «Пошла жара!» Я подхватил тяжёлое копье и швырнул вниз, пришпиливая ещё одного скорпиона к земле. Скорпион начал судорожно извиваться, яростно хлеща себя хвостом по спине, сам себя загоняя в могилу. Ещё пара скорпионов проползла внутрь форта. Штук пять начали забираться по стене, но основная масса нападающих ещё пробирались меж разрушенных деревенских домиков. Крагоны же столпились за ручьём, не решаясь перебраться через эту незначительную преграду. «Ну давайте, давайте, сволочи!» — подбодрил я их, всаживая копье у очередного скорпиона. Но крагоны наступать не торопились. В конце концов, решиться на это им помог спецудар зёминного костюма. До нас добрался один из гигантских палочников и, частично проигнорировав огонь пофига, вытянулся и прямо с земли зацепился крюкообразными передними конечностями за парапет крыши форта. толчок и вот он уже сбирается на саму крышу. К нему подскочил Зёма и уперся в бревнообразное тело руками. По кристаллам прошла волна света, и палочник улетел на тот берег ручья. Вернее, улетело его тело, оторванные лапы так и остались висеть здесь, судорожно вцепившись в парапет. Самого Зёма тоже отнесло назад, но не сильно. А вот шлепнувшееся среди крагонов тело палочника так их впечатлило, что они решили сами поучаствовать в нашем уничтожении. Большая их часть перепрыгнула ручей и стремительно бросилась к нам. Оставшихся на том берегу ждать уже было некогда. Скоро основная масса дойдет до форта, и тогда нас просто затопчут массой. Поэтому я вскочил на парапет, потрясая факелом, и что есть мочи завопил. «Покайтесь, грешники, ибо страшен гнев мой! Покайтесь и почтитесь миром! Покайтесь, ибо грядет суд мой! Покайтесь, ибо не буду я отделять агнцев от козлищ!» «А замочу вас всех оптом!» «Покайтесь, грешники, ибо ждет вас десять казней египетских!» «Ну, или хотя бы парочка!» Уже тише пробормотал я, запихивая в пламя факела пучок фитилей. Они вспыхнули и, повинуясь связывающему заклинанию, зажгли фитили на шашках, что были привязаны к бочкам горючего масла, расставленных по всему руслу ручья. «И станет вода в реках ваших кровавой! И вспыхнет она, и принесет она вам погибель!» Шашки начали одна за другой взрываться, бочки расплескали своё содержимое в воду, масло вспыхивало и устремлялось вниз по течению. Прошло несколько секунд, а ручей уже полностью превратился в реку огня, отсекая нападающим пути к отступлению. Надолго этой преграды не хватит. Так что не останавливаемся, продолжаем в том же темпе. «И сдрогнет земля, и рухнут жилища ваши, и погребут вас под своими обломками!» Ещё один пучок фитилей вспыхнул, разбрасывая вокруг злые искры. Он догорел, и пещера содрогнулась. Дюжина домов на самых подступах к форту с оглушительным грохотом взорвались, просто выкашивая пробирающихся между ними монстров. Разлетающиеся камни прошивали их тела насквозь, расплескивая вокруг кровь и потроха. Пыль взвелась до самого свода пещеры. Брёвна и доски вспыхивали, устилая землю погребальным костром. я от сотрясения земли сам чуть не улетел вниз, но всё же удержался. А перед глазами замелькали десятки строчек логов. Поздравляем. Вы убили пещерная медведка. Уровень 79. Получен новый уровень 58. Получено 5 свободных очков характеристик. Поздравляем. Вы убили детёныш тролля. Уровень 69. Поздравляем. Вы убили палачник камнегрыз. Уровень 112. Получен новый уровень 59. Получено 5 свободных очков характеристик. Всего 10. Поздравляем. Логов было много. но явно намного меньше, чем тварей вокруг нас. Надо было срочно добивать подранков. Я вновь выпрямился и, не жалея уже окончательно охрипшего от постоянных воплей горла, патетически завопил. «Покайтесь, пока не поздно! Ибо свернутся в свиток небеса, и все звезды упадут, как листва виноградника или смоковницы. Звезды растают все до одной, и небеса обрушатся на грешную землю!» Петиль догорел, и небеса вздрогнули. Сотня шашек взорвалась одновременно, и покрывающий свод Друзы Тиркония разом обрушились вниз. Тонны, десятки тонн кристаллов рухнули вниз, давя монстров, падая на камни. Они взрывались, разлетаясь острейшими осколками, рассекая податливую плоть. От звона бьющегося стекла заложило уши. Пространство вокруг форта превратилось в иллюстрацию фантастического фильма. Развалины, обломки, тела монстров. Всё было покрыто кровью и ковром голубых кристаллов. будто проросших на поверженных телах. Поздравляем! Вы убили пещерная медведка, уровень 89. Получен новый уровень 60. Получено пять свободных очков характеристик. Внимание! При достижении 60 уровня вы теряете 6% опыта при наступлении смерти. Шанс потери вещей при смерти 2%. Поздравляем! Вы убили жгучего скорпиона, уровень 99. Поздравляем! Вы убили палочник камнегрыз. «Уровень — 114. Получен новый уровень — 61. Получено 5 свободных очков характеристик. Всего 20. Поздравляем! Получен новый уровень — 62. Получено 5 свободных очков характеристик. Всего 25. Все, даже не пострадавшие монстры, тусующиеся около самого форта, на несколько секунд замерли, а затем Кристаллическая долина начала медленно оживать. Зашевелился ковер камней». Из-под него показалась иссечённая лапа Крагона, вторая. Зашевелился ещё один холм, второй, третий. На вылезающих из-под завалов монстров страшно было смотреть. Живого места на них видно не было. Сотни разрезанных ран сочатся с укровицей, полностью заливая тело. Десятки, сотни осколков торчат из ран, будто экзотические шипы. Конечности и даже костяные мечи поломаны. Но всё это не помешало им, оставляя кровавый след, двинуться к нам. И там, вдалеке, сквозь уже начавшую гаснуть огненную преграду, перескочил десяток новых красно-черных фигур, тоже шустро направляясь к нам. Внизу, последний раз, натужно взвыв, заглох наш страж-мертвяк, а через секунду уже что-то тяжело ударило в люк, ведущий на второй этаж. Ящик с куалдами подскочил на месте, но сдвигаться даже и не подумал. Какое-то время он еще продержится. А вот продержимся ли мы? В долине уже не осталось незадействованных монстров. Сколько мы продержимся против двух десятков элитных крагонов, пусть половина из них и жестоко изранена? Вопрос риторический. Недолго. Дальше времени на риторические вопросы не осталось. Все вокруг загружилось в кровавой круговерти. Первый, забравшийся наверх под ранок, получил от дзем и спецудар, пулей улетев вниз, насадившись спиной сразу на два копья. Вроде сразу не умер, но из игры мы вывели его надолго. Во второго я выплеснул котелок кипящей смолы, и, уперевшись в него копьём, тоже умудрился спихнуть вниз. На этом наша удача закончилась. Снизу к нам, в буквальном смысле, прилетел подкинутый палочником мини-тролль и с размаху врезался в гошур Они покатились по крыше, ломая голему крылья. Тот ещё успел ударить противника электрошоком, но люк, ведущий внутрь форта, приподнялся. Щель просунулась, похожая на меч лапа Акрагона, и одним ударом отекла ему ноги. Сцепившиеся противники завалились на крышу, разрывая друг друга на куски. Зёма, со всех сторон окружённый крагонами, раздавал им сокружительные плюхи, до тех пор, пока одна гигантская скалопендра не метнулась вперёд, оббивая его тело, словно змея, и не уронила на крышу, где его быстро облепили подоспевшие крагоны. Пофиг залил всё пространство перед собой огнём, однако сквозь него пробралась пара крагонов, двумя синхронными ударами отсекли ему голову. «Я сам получил удар мечом плашмя», пролетел над сей крышей и затормозил у самой скалы, а когда, шатаясь, поднялся на ноги, грым, разрубленный пополам, уже таял в воздухе, а на крыше было не протолкнуться от крагонов. Они, мерзко скребя, одной лапой и другую, не спеша приближались ко мне. Над пропетом появились головы огромных скалопендр и также плотоядно уставились на меня. «Да пошли вы, уроды!» — прорычал я, сплевывая им под ноги сгусток крови и поднял горящий в руке фитилёк. «Сдохните, твари!»